Глава четвертая Что-то не так. Почему я не могу глотать? Почему не могу издать ни звука? Пытаюсь разлепить иссушенные губы. Хочется кашлять, но этого я сделать не могу. Грудную клетку сжет огнем. На меня накатывает паника. Наконец мне удается открыть рот. Выталкиваю язык наружу, хочу облизать потрескавшиеся губы, но язык только цепляется о них. Мне нужна слюна, хоть немного. Заставляю себя наклонить голову. Не понимаю, почему я заснула, полусидя, но это сейчас неважно Жду, пока накопится слюна и сглатываю. Боль пронзает горло. Издаю свистящий звук, снова сглатываю и хриплю. Голова тяжелая. Соображаю плохо. Наверное, я все-таки простыла. С трудом приоткрываю глаза. Темно. Очень темно. Видимо, я проснулась раньше будильника, и еще даже нет от пяти утра. Нужно спуститься к отцу, проверить его. Не могу пошевелить руками. Ногами я ложу под одеялом. Это не моя кровать. Она слишком большая. Сознания медленно врываются обрывки произошедшего. Я не дома. Меня там не было уже... Сколько? Папа! Как он без меня? Мне не встать, не попасть к нему. Паника внутри начинает нарастать. Я полулежу на мягкой постели. Спиной чувствую спинку кровати, мои руки привязаны к изголовью. Что это, если не плен? Я попала в рабство? Мафия же торгует людьми. Но это не мой случай. Я свидетель. А свидетелей они не оставляют. Почему я еще жива? Глаза начинают привыкать к темноте. Понимаю, что в комнате есть кто-то еще. Я слышу его. Поворачиваю голову. Всматриваюсь и вижу очертания человека, сидящего в кресле. Норабель Эмили Паркер. Насмешливо произносит убийца моего брата. Очнулась, наконец. Ты больше суток была в отключке. Дерек немного перестарался. Как себя чувствуешь? Он знает мое имя. Конечно. Чему я удивляюсь? Они уже знают обо мне все. За... чем вы привязали меня? Мой голос какой-то чужой чтобы не наделала глупостей. Мне нужно домой. Отпустите меня, пожалуйста. Я никому ничего не скажу. Мне нужно к отцу. За отца не волнуйся. Он встает и подходит ко мне. Его привезли в хорошую клинику. Круглосуточный уход, квалифицированный персонал. Ему там будет лучше, он быстрее поправится. Убийца моего отца садится на край кровати. Дергаюсь. Мне, правда, очень страшно. Зачем вы это сделали? Очевидно же. Твоему отцу нужен уход, а ты застряла здесь. Так отпустите меня. А вот с этим проблемы. Я не скажу никому. Я ничего не видела и не слышала. Конечно, не скажешь. Послушай, Нора... Он прикасается к моему лицу, и у меня внутри все сжимается от страха. Я не убиваю людей только потому, что они что-то видели или слышали. Невинных мы не трогаем. Но мой брат... Вор и лжец получил по заслугам. Он и тебя втянул в это. Отпустите, пожалуйста. Я никому... Да, знаю. И я бы отпустил тебя, но ты мне нравишься, Нора. Есть в тебе что-то. Вы изнасилуете меня? Он смеется. Громко смеется. А мне страшно. Мне до такой степени страшно, что я забыла, как дышать. Нет, Нора. Я не трахаю женщин, которые меня не хотят. Это неинтересно. Я предлагаю сотрудничество. Что? Твой брат говорил, что ты хорошо танцуешь. У меня несколько клубов в Нью-Йорке. Поехали со мной. Как тебе такой расклад? Ты работаешь на меня. Твой отец получает лечение и уход в хорошей клинике. Это не бартер, Нора. Я буду тебе платить. Зачем я вам? Спрашиваю, дрожу всем телом. Ты мне понравилась, Нора. Мне редко что-то нравится. Что-то? Что-то, кто-то, какая разница? Да уж, для тебя никакой. Выплевываю ему в лицо и пугаюсь собственной смелости. Но он же убил моего брата. Убил. Люди для него вещи, ничто. Он снова смеется, а я начинаю злиться. Становится еще интереснее. Я в тебе не ошибся, у тебя есть потенциал. Давай так, Нора. «Два года. Два года ты работаешь на меня, а потом сама решишь остаться или уйти. Сначала ты будешь просто танцевать. А потом? Я не могу отказаться, так ведь? Это не предложение и не просьба. Ты все равно меня заберешь, если...» Догадка врывается в мою голову. «Если уже не забрал. Эта комната не похожа на номер в том отеле». Я даже в темноте это вижу. Мы в Нью-Йорке, да? Да. Вот видишь, я точно не ошибся в тебе, Нора. Никто не причинит тебе здесь вреда, даю слово. И если я развяжу тебя, обещаешь не делать глупостей? Разве у меня есть выбор? Он придвигается ко мне и растегивает ремни. Мои руки безвольно падают на кровать, я их не чувствую. С утра тебя введут в курс дела, а пока отдыхай. Он встает и направляется к выходу. Стой! Могу я видеть отца? Сможешь, но не сейчас, чуть позже. Еще вопросы? Я молчу. Он стоит ко мне спиной, ждет. Затем пожимает плечами и берется за ручку двери. Свет ослепляет меня. Подожди. Останавливаю я мужчину. — Твое имя. — Называй меня Босс. — Нет, мне нужно имя. Я хочу знать, как зовут того, кто убил моего брата. Босс медленно поворачивается. Я щурюсь и жду, не отводя взгляда. — Ты же ничего не видела. — Произносит он ледяным тоном. — Это для других. Мы с тобой знаем, что я видела. — Ты смелая. Это хорошо. Он издевается. Я всю жизнь была трусихой. Всю свою чертову жизнь. Я боялась ходить по темным улицам. Боялась заводить новые отношения. Боялась потерять отца и брата, которого в итоге потеряла. Я боялась уехать в город своей мечты. И какая ирония. Теперь я здесь. Правильно говорят. Остерегайтесь своих желаний. Эдриан. «Меня зовут Эдриан. В шкафу есть одежда. В ванной комнате все необходимое. Еда на столе. И нора». Он усмехается. «Не делай глупости, если не хочешь навлечь проблемы на свою задницу и оставить отца без дочери». Убийца моего брата выходит и закрывает за собой дверь, оставляя меня наедине с темнотой. Даю глазам привыкнуть. Включаю ночник, снова щурюсь и осторожно встаю с кровати. Осматриваюсь. Это действительно не номер отеля. Во всяком случае, таких номеров я не видела даже в фильмах. Дорогая мебель, ковры, огромная гардеробная, заполненная одеждой, своя ванная комната. Иду туда и подхожу к большому зеркалу. Я выгляжу очень жалко на фоне этого великолепия. Грязные спутанные волосы. Осунувшееся лицо, мятая одежда. Раздеваюсь и встаю под струи теплой воды. Яростно тру себя мочалкой, но мне уже не отмыться. Перед глазами снова и снова всплывает картина, как Майкл падает на пол в луже собственной крови и, наверное, с изматывающей болью. Во мне вскипает злость. Мой брат грёбаный придурок! Он сдох из-за своей тупости и жадности и меня за собой утянул. Этим людям нельзя верить. Я даже не знаю, жив ли еще мой отец. Насухо вытираюсь полотенцем, кутаясь в махровый халат и выхожу из ванной комнаты. На столе стоит поднос с едой. Желудок предательски сжимается, хотя есть не хочется, но нужно. Я должна быть сильной, если хочу остаться в живых. Давлюсь, но ем, плачу. Мне очень страшно. И еще внутри меня растет незнакомое до этого чувство. Я всегда хорошо относилась к людям, пыталась искать в них хорошее, но сейчас я ненавижу. Ненавижу своего брата за то, что сдох по своей же вине. Ненавижу Эдриана за то, что убил Майкла. Ненавижу Дерека за то, что вколол мне какую-то дрянь. И вообще он очень жуткий. Ненавижу себя за то, что я такая трусиха. Да, я трусиха. Иначе хотя бы попыталась хоть что-то сделать. Но я жива, я еще дышу. И я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило. Отталкиваясь от стула, иду к балконным дверям, открыты. Распахиваю их и выхожу на балкон. Свежий воздух врывается в легкие, ветер треплет волосы. Подхожу к перилам и понимаю, что нахожусь в пентхаусе высотного здания. Прыжок отсюда равен смерти. Если не останется другого выхода, я выберу этот. Но что тогда станет с папой? Нет, я не могу так поступить. Нужно быть хитрее, бороться, выжить, вернуться к отцу. Я приму правила игры, я стану на него работать, войду в доверие, а потом, потом я нанесу удар. Невольно замираю, пораженная красотой Манхэттена. Он виден, как на ладони, сверкает и переливается. Мне не сбежать сейчас отсюда, теперь я понимаю это. Есть в ночи что-то искреннее, она одновременно пьянит и отрезвляет. Срывает все маски. Темнота видит тебя насквозь. Где-то там притаился зверь. Он всегда настороже Не смей сворачивать с выбранной тропы. Не смей бежать. Зверь учует твой страх. Он пойдет на запах, возьмет след. на зверя можно обмануть. Ты сам решаешь, кто ты. Жертва или охотник. Ночь наблюдает, но не вмешивается. Никому нет дела. В этом городе миллионы людей, но никто не придет на помощь. Никто. Это моя личная битва. Смертельная игра со зверем по имени Эдриан. Я либо выиграю, либо умру.